Ольга Дошкова. Двойная взлётная 2. Читает Анна Литура. Ты беременна? Как видишь. Чей ты ребёнок? Громов смотрит настороженно, делает шаг навстречу. У Артёма в глазах любопытство и недоверие. К вам двоим он не имеет никакого отношения. У малыша есть отец. А у меня мужчина. Какой срок? Шульгин задаёт главный вопрос. Не хочу врать, но придётся. Не тот, который ты думаешь. Ты сейчас говоришь правду? Ты ведь знаешь, Крис, врать опасно. Эта ваша жизнь пропитана обманом и фальшью. Вы сами выбрали её. Не впутывайте меня снова в свои грязные игры. Пролог. Крис. Да. С тобой всё хорошо? Вроде. Умница, девочка. Не бойся. Никогда никого не бойся. Как не бояться, если этот страх живёт внутри меня? Он разрушает, разъедает, лишь стоит дать ему вот такой мерзкий повод. Игорь прижимает к себе, гладит по влажным волосам. А меня отпускает ступор. Схлипываю, слёзы текут по щекам, цепляюсь за его рубашку. Не уходи. Только не уходи к ним, пожалуйста, Игорь, пожалуйста, я прошу. Крис, всё хорошо. Через час, максимум 2, мы приедем. Нет, Игорь, нет. Я уже совсем ничего не вижу. В глазах только слёзы, а в голове чёткое понимание того, что они не вернутся. Это как щелчок взведённого курка. Это неизбежно. Кристина. Посмотри на меня. Посмотри. Рядом уже ртём. Обхватывает моё лицо ладонями, вытирает слёзы. Прекрати. Всё будет хорошо, птичка. Не плачь, никто не умрёт. Это его птичка режет по живому. Я так хочу обнять его и никуда не отпускать. Пусть он смотрит хоть как, пусть ревнует. только будет рядом. Но он, отрывая меня от себя, целует в губы. Мужчины быстро собираются. В руках Артёма кейс с ноутбуком, открывает дверь, выходит. Игорь Лишнамика останавливается рядом, смотрит в глаза, тянется поцеловать. А я думаю, что если вот сейчас он это сделает, я больше никогда Никого из них не увижу. Ты моё майское небо, Крис. Говорит самые губы и уходит. Снова прислоняюсь к стене, сползая по ней на пол, уже не сдерживаю себя, просто вою, зажав рот ладонью. Не через час, не через два они не вернулись. Я встретила их гораздо позже, когда уже и не верила в нашу встречу. но лучше бы не встречала